Глава седьмая. Битва. За продвижением противника внимательно следили разведчики армии Барса. Среди них были и Данор, и Ронг. Они забрались на вершину самого высокого клёна и с тревогой смотрели, как со стороны гнилого болота к ним движутся вражеские отряды. «Ух, ну и силища!» — испуганно пробормотал Рыжик. «Да, ты только взгляни на этих огромных пауков и, и на эту высоченную крапиву!» Такая, если хлестнет листьями, неделя чесаться будет. А в шампиньоны почему с нами воевать собрались? — Это вовсе не шампиньоны, а бледные поганки, — объяснил Донор. У нас в фиолетовой стране они хоть изредка, но встречаются. Ядовиты — просто ужас. Но, по-моему, еще опаснее воздушная армия сварга. Слышишь, как жужжат лесные осы и пищат комары? Терпеть не могу комаров. — Как же со всеми ними справиться? — грустно спросил Ронг. — По-моему, нам надо бежать из этого леса, пока целы. Данор выразительно постучал себе по лбу. — Как же мы отсюда убежим, если этот лес заколдован? — Да не собирайся никуда бежать, не бывает такому, чтобы Мигун отступил перед какими-то живыми поганками. Донор так воинственно взмахнул рукой, что чуть не свалился с ветки. Ронг едва успел ухватить его за шиворот. — Ишь, развоевался! — недовольно буркнул он. — Посмотрим, как еще сработает твое оружие. — Ладно, герой, давай спускаться на землю. Хочу взять палку по увесисти и показать этому сваргу без всяких выдумок, где раки зимуют. Едва друзья слезли с Тополя, как войско сварга вышло из ольхового леса на большую холмистую поляну. На этой стороне поляны стояли воины-барса. Они сжимали в руках, ветвях и лапах, дубинки и камни. — Эх, не справиться нам, — тоскливо пробормотал реп. — Брат, смотрите, сколько их, даже красный мухомор, тот перешел на сторону проклятого сварга. А уж не такой он ядовитый, попробуй с таким великаном справиться. Поняв, что его войско может дрогнуть и броситься в бегство, барсук-бар решительно выступил вперед. В лапах он держал... Большую палку, но вместо того, чтобы броситься в бой, барсук положил палку на землю. — Братья Тенелюба! — закричал он. — Остановитесь! Вспомните, как раньше дружно и хорошо мы с вами жили. Лес у нас был один, и мы никогда его не делили на Кленовый и Ольховый. Да, одни из нас больше любят свет, другие — тень, ну и что? Никто раньше из нас не собирался воевать по этому поводу. Но все изменилось, когда в нашем лесу появился этот сварк. Кто он откуда взялся, никто его не знает. — И никто не знает, что у него на уме. Быть может, он на самом деле служит не богу тени, а властелину тьмы, по Киру. Неужели мы, жители леса, склонимся перед этим чужаком?» И Барс указал на маленького кабанчика, который гордо выседал на шляпке громадного красного мухомора. Над головой он держал и словно с зонтом заслонялся им от лучей неяркого солнца. Речь Барса смутила тенелюбов. Красный мухомор озадаченно почесал свою шляпку и при этом едва не столкнул на землю сварга. А ведь и правда, пробормотал великан, не помню, чтобы мы мухоморы раньше воевали с цветами, да с пчелами. Свет мы на самом деле не очень-то любим, но тьма нам ни к чему. Возьми мы растить не сможем. Сварка испугался, он затопал по шляпке мухомора своими лапами и начал что-то возмущенно кричать. Но почему-то вместо слов у него получалось лишь хрю-хрю-хрю. Кое-кто из крапивных воинов даже захихикал. Но тут вперед выскочил Карлик Тук верхом на поганке. «Не верьте ему!» — завопил Тук. «Неужто какой-то мохнатый барсук вам милее нашего дорогого повелителя Сварга? Этот барсук все врет! Никогда вы, тенелюбы, не дружили со светолебами. Они жили сами по себе на своих полянках и опушках, а вы предпочитали овраги да лощины!» Я тоже люблю темноту, как и все гномы. От света у меня болит голова, и мысли становятся какими-то дурацкими. А вот когда на солнце находят облачка, как сегодня, мне радостно и приятно, и сразу хочется с кем-то подраться. Барсук сразу же протянул лапы к своей дубине, но потом опомнился. Он очень не хотел, чтобы жители леса сошлись в битве. Брати, кого вы слушаете?» — вдруг громко закричал реп и указал веткой на гнома. «Жили мы тысячу лет без всяких там гномов и дальше проживем!» Войско сварга сразу же заволновалось. Многие недолюбливали тука. Этот карлик везде совал свой длинный нос, всем пытался командовать, даже крапивными воинами. Один из молодых комаров по имени Ж не выдержал, и внезапно спикировав на нос, туку укусил карлика. Тот завизжал от боли и свалился с поганки. Крапивные воины довольно расхохотались. «А ведь и правду говорит старина Реп», — сказал один из них. «От этого гнома одни только неприятности!» Сварг продолжал в бешенстве топать по шляпке мухомора и вопить хрю-хрю-хрю, но его никто не слушал. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы хитрый тук не нашел выход из положения. Вскочив на ноги, он указал в сторону войска светолюбов. «Кто бы только говорил!» — закричал обиженный он. «Гномы им, понимаете ли, не нравятся, а люди им нравятся!» Войско сварга сразу же притихло. «Какие такие люди?» — удивился вождь стая комаров. «З... это не те же самые люди, которые спокон веков воюют с нашим племенем. Люди из розовой страны очень плохие. Стоит моим собратьям сесть им на шею или на щеку, чтобы немножко подзакусить, как эти злобные болтуны тотчас начинают драться. Сколько моих собратьев эти люди перебили, аж не сосчитать. Неужели глупые светолюбы пригрели в своем дополином лесу людей?» Трое друзей стояли в тени деревьев так, что их никто из тени любовь не видел. Услышав слова карлика, Ная очень перепугалась и схватила за руки своих друзей. — Бежим отсюда! — прошептала она. — Я комаров ужас как не люблю, а лесные осы и того хуже. Однажды одна такая оса ужалила мою сестру в щеку. Сестра распухла так, что она целую неделю просидела дома, боялась, что ее мальчишки засмеют. Ронг повернулся и уже готов был дать стрякача, но Данор нахмурился и покачал головой. — Ещё не хватало, чтобы мы пугались каких-то комаров, — возмутился он. — Вы как хотите, а я прятаться не собираюсь. И он решительно шагнул вперёд. Увидев маленького мигуна, войско тенелюбов ответило злобным воплем. Сварк наконец-то перестал хрюкать, указав лапой на Донора, он закричал. «Люди — это главные враги леса! Предатели светолюба светолюбы пригрели у себя людей. Наверное, те принесли с собой топоры и скоро начнут вырубать все деревья подряд, нашу ольху и клёны этих глупцов-светолюбов. А ещё люди могут принести в лес огонь!» — Огонь! — испугались крапивные войны. Мы не любим огонь, надо прогнать людей из леса, пока не поздно. Вперед, умрем за великого сварга! Ура! И войско тенелюбов бросилось в бой. Барс тотчас схватил палку и тоже был готов ринуться вперед. Но Данор остановил его. — Постой! — сказал он. — Разве ты забыл про мое оружие? Эй, июльские жуки, где вы? Тотчас в воздухе послышалось сильное жужжание. Из тополивного леса вылетел рой июльских жуков — Наверное, вы, ребята, не раз видели их. Июльские жуки очень похожи на майских, только они чуть поменьше, и цвет у них не коричневый, а зеленый. На свету хитиновые покровы июльских жуков сверкают словно маленькие зеркала. Хитроумным мигунам давно известно это свойство июльских жуков. В яркие солнечные дни кузнецы не тратят попросту время на то, чтобы разжечь горные в своих кузницах. Они просят июльских жуков, чтобы те собрались в стаю, похожую формой на большое вогнутое зеркало. Когда в такое живое зеркало попадают лучи жаркого солнца, то они фокусируется в тонкий луч. и этот луч такой горячий, что может расплавить олово и даже медь. Данор, как и всякий мигун, хорошо знал про это. Весь предыдущий день он потратил на то, чтобы дрессировать диких июльских жуков, и время он потратил не зря. В день битвы солнце, как я уже говорил, было подернуто легкой дымкой, и поэтому светило не очень ярко. Именно поэтому сварка рискнул двинуть свое войско не вечером, как это было прежде, а в полдень. Но он просчитался. Июльские жуки с жужжа разделились на три небольших роя. А те, в свою очередь, постепенно приняли форму трех больших вогнутых зеркал. Рассеянные лучи солнца отразились от этих живых зеркал в виде узких световых лучей. Казалось, что в сторону войска Сварга полетели три огненные стрелы. Световые лучи были такими яркими, что сумели опалить крылышки многим осам и комарам. — Братцы, назад! — завопил молодой комар Ж. — и, совершив главокружительный разворот, в воздухе помчался в сторону ольхового леса. За ним с перепуганным писком понеслись все остальные комары. Никто из них не хотел остаться без крыльев. За комарами полетели осы, а уж потом войско сварга обуяла самая настоящая паника. Все, даже вечные задиры, крапивные воины, повернулись и дали дзеру, только корни сверкали. Реп сложил один из своих листьев в трубочку и победно засвистел в нее, словно в горн. — Вперед, шарашки! — радостно кричал он. Шарашки всех цветов и размеров, крылатые, бескрылые, с первыми понеслись вслед за тенелюбами. Время от времени они сжимались в спирали, а затем силой распрямлялись и стреляли в убегающих противниках своими разноцветными шариками. Рой пчел выстроился в клин и хотел было тоже броситься в догонку за своими извечными противниками осами, но барс закричал. — Стойте! Смотрите! С севера на небе ползут огромные тучи! Скоро может начаться гроза, и вокруг станет темно! Тогда световое оружие Данора перестанет действовать, и те нелюбые могут сами атаковать нас. Но его никто не слушал. Вслед за шарашками неслись до норы, ронг размахивая дубинками восторженного опя. Репы, его сороди, черепейники чуть отстали. Они швыряли в отступающих в камни и весело улюлюкали. Съедобные грибы, лопухи, лесные цветы заметно отстали. Да и какие из них бойцы? Разве что шиповник мог постоять за себя. Все-таки у него были острые колючки. Гриб-боровик силен, но уж очень медлителен и неповоротлив. А сыроежки ужасно боялись споткнуться. У них были ломкие и тонкие шляпки. Барс бежал последним и недовольно кричал. «Одумайтесь, войско сварга отступает к старому городу! Бойтесь колодца!» Миновав ольховую рощу, преследователи пересекли глубокий овраг и оказались на краю гнилого болота. Реп завопил. «Враги бегут на болотный остров, братцы, не пускайте их в роду! Мы вам покажем, тенелюбы несчастные!» Но сварк побежал в другую сторону к холму, заросшему старыми елями. Под их хронами всегда царила густая тень. Ее боялись даже бесшабашные шарашки. Все светолюбы в растерянности остановились у подножия елового холма. Вскоре свое войско нагнал запахавшийся барсук. Он бегал не очень быстро, зато не зря слыл самым мудрым обитателем леса. «Войско Сварга отступает к старому городу!» — стревожно сказал он. «Это любимое место для крапивы и поганок. Если мы туда сунемся, да еще во время грозы, то нам не сдобровать!» Ребята удивленно переглянулись. «Что за старый город?» — спросил Донор. «Неужели в вашем лесу жили люди?» «Давным-давно!» — кивнул Барс. «Так давно, что об этом никто ничего не помнит. Я был там один раз в юности и больше нос туда не совал. Брррр! Только вспомни про каменного идола, как мороз по шкуре начинает бежать!» «Какого такого каменного идола?» — заинтересовался Рон. «На кого он похож?» — Барс развел лапами. «Да ни на кого он не похож. Вроде бы чем-то напоминает вас, людей. Но когда в нашем лесу появился Сварг, то начал утверждать, что, мол, каменный идол — это бог тени. И эти дурачки, поганки, крапива, пауки, осы и все прочие эти нелюбые, мы поверили. А потом Сварг заявил, что бог тени повелевает изгнать из нашего леса всех, кто любит свет. После этого и началась война». «Бог тени!» — удивилась Ная. «Никогда не слышала про такого, но я помню, как моя бабушка рассказывала историю про статую Витязя Эфара. Когда-то очень давно, почти тысяча лет назад, Эфар возглавлял отряд могучих воинов-атлантов и воевал в наших местах с чудовищами тьмы». Много дней и ночей бились атланты и воины тьмы. Наконец, слуги Пакира стали отступать, а затем в панике бежали через какой-то колодец в земле. Эфар приказал своим воинам закрыть его большим камнем — в тот момент из колодца вылетела стрела и поразила Эфара прямо в грудь. Витязь погиб, и воины похоронили его в Желтой стране, в порту Атлантов. А на колодец вместо простого камня поставили каменную статую своего командира. Ронг пренебрежительно махнул рукой. «Ну и что? Мой дедушка рассказывал эту историю совсем по-другому. Да и что толку вспоминать? Выдумать можно все, что угодно. Уж нам-то, болтунам, это прекрасно известно». Но Барс перебил мальчика, и он выглядел очень взволнованным. — Ты сказала, что статуя Витя застояла на колодце и закрывала путь на поверхность слугам Пакира. Наша каменная статуя тоже стоит на глубоком колодце. Но пять лет назад в нашем лесу произошло сильное землетрясение, и тогда основание, на котором стоит идол, раскололось, и часть его отлетела в сторону. Тогда-то мы впервые увидели колодец. Наверное, сварка гном Тук попали в наш лес именно оттуда, из подземелья. Ромка и Ная изумленно переглянулись. — Постойте, — пробормотал Рыжик. «Вы хотите сказать, что история про Витязе Фара — это правда?» Данор радостно засмеялся и дружески похлопал его по плечу. «В том-то и дело, что правда. Это очень здорово. Вперед, в старый город! Ничего не бойтесь. Теперь мы справимся со сваргом и без световых лучей. Мы объясним телелюбам, что нет никакого бога тени. Правда, самое лучшее оружие на свете». И войско Барса побежало к Еловому холму. В это время небо окончательно затянулось темными тучами, и вдали послышались глухие раскаты грома. Но приближающаяся гроза никого не испугала. Донор первым поднялся на вершину холма по узкой тропинке среди могучих елей. Он увидел округлую поляну. На ней находилось несколько каменных зданий. Они были настолько старыми, что крыши их давно обвалились, а стены оплели хмель и дикий виноград. Среди зданий на постаменте стоял высокий камень, похожий на обычную скалу. Увидев ее, Дано разодачно пожал плечами. Может быть, когда-то это и была статуя Витязей Фара. Но за прошедшие века каменный исполин потерял руки и даже голову. Не осталось и следа от каменной одежды. Теперь было понятно, как хитроумному сваргу удалось обмануть Тенелюбов. Каменная статуя действительно почти ничем не напоминала «человека». Вскоре к донору присоединился тяжело дышащий барс. Он тоже удивился, глядя на город. А где же войска Сварга? В старом городе никого нет, странно. А если это ловушка? Но Донор Беспечен махнул рукой и пошел вперед. Едва армия светолюбов оказалась на улицах старого города, как из-за стволов могучих елей тотчас вышли воины Сварга. Крапивные воины засмеялись, указывая листьями на воинов Барса. «Хе, ну и дурачки же вы! Сами пришли в нашу ловушку! Хе-хе! Ну, теперь мы вам покажем!» Вскоре из еловой чащи верхом на великане Мухоморе выехал Сварг. Он довольно потирал лапы. «Хе, наконец-то мы победили! Хе, хе хе Что ж ты не стреляешь в нас из своих сверкающих зеркал Мальчишка, плохо вам без солнца, верно? А вот нам очень даже хорошо. Все вы теперь будете пленниками в этом городе. И весь лес станет нашим. Бог Тени будет очень доволен нами, его верными слугами. «Слава великому богу Тени!» — тотчас закричал гном Тук, и, повернувшись к каменной статуе, низко поклонился ей. «Слава, слава, слава!» — закричали тенелюбы. Барс грустно посмотрел на Донора. Напрасно мы послушались тебя. Говорил же мне отец, никогда не доверяя людям. А мы поверили человеку, и теперь мы попали в беду. Донор нахмурился, а затем неожиданно подбежал к каменной статуе и стал рыться в обломках, которые громоздились возле ее расколотого круглого основания. Наконец он с радостным криком поднял довольно большой обломок. — Сварк, это ты сказал своим воинам, что здесь стоит статуя бога тени? — крикнул мальчик. — Да, это так, — встревожился Сварк. — Не смей прикасаться к его священным останкам! — а вот и посмею, ответил Данор. И знаешь почему? Потому что здесь на самом деле стоит статуя Витя Зефара. Он был воином волшебника Торна и тысячи лет назад, боролся в этом лесу с твоими сородичами из подземного царства. Над старым гордым повисла гнетущая тишина. Тень любы смотрели на Донора с испугом и ненавистью, как посмел этот чужак произнести такие кощунственные слова. Но сварк был спокоен. И как ты докажешь, дерзкий мальчишка? презрительно скривился он. И тогда Донор поднял над головой большой камень. Все жители леса дружно ахнули. Они увидели обломок каменной руки, сжимавшей рукоять меча. «Теперь вы верите, что эта каменная глыба когда-то была статуей человека?» Звенящим голосом закричал Донор. «Сварк, ну что ж ты молчишь? Неужели твой бог теней был человеком?» «Конечно нет. А это означает, что ты просто лжец. В центре старого города на самом деле стоит статуя Эфара. Этот славный Витязь и другие воины прогнали слуг Пакира из розовой страны. Неужели вы, нынешние обитатели леса, своими руками отдадите нашу страну чудищам из подземелья?» «А нет, нет, это ложь!» — завопил перепуганный сварк. «Слуги, схватите этого дерзкого мальчишку и заткните ему рот!» Великан Мухомор сердито нахмурился и зашагал к Донору. Мальчик побледнел и сделал шаг назад. Спокнувшись о каменной обломке, он упал на спину. Ная и Ронг с криками отчаяния бросились ему на помощь, но великан Мухомор опередил их. Он поднял свою могучую руку и неожиданно протянул ее мальчику. «Поднимайся, малыш!» — добродушно пробасил Мухомор — И дай-ка мне посмотреть на этот обломок, чтобы не провалиться снова по землю, если эта штука на самом деле не была когда-то рукою каменного человека. Сварка от злости чуть не лопнул. — Да как ты смеешь такое говорить, предатель? Ты перешел на сторону святолюбов? Мои воины, бейте этого предателя, бейте! Мухомор схватил Сварга другой рукой и так жал, что кабанчик жалобно зарещал — «Хватит нас обманывать!» — сурово молвил мухомор, а потом обернулся к перепуганному гному. «Эй, Тук, а ты что молчишь? Ведь вы вместе пришли в наш лес. Неужели этот Сварг на самом деле слуга Пакира?» Гном виноват опустил голову. «Да, это так», — со вздохом признался он. «Сварг запугал меня и приказал скрывать от всех вас правду. Он хочет, чтобы в наш лес пришла не тень, а вечная тьма, тьма, от которой вы все рано или поздно...» Погибните! Обитатели леса и святолюбы и тенелюбы ответили дружными возмущенными криками. Громче всех кричал великан мухомор. Воспользовавшись этим, сварк выскользнул из его руки и бросился к статуе. Данор пытался было остановить его, но кабанчик грубо оттолкнул его в сторону. Он подбежал к статуе и юркнул в открытую часть колодца. Держите его, держите! кричал Барс, но было уже поздно. Погрозив кулаком обитателям леса, сварк исчез во тьме подземелья.